Глава 5 Сабина. После самоподготовки у нашей группы было занятие по служебным заклинаниям. Я хорошо знала практически все из них, так как безума от справочника заклинаний для дознавателей. Они у меня более хитрые, чем у магов. Все заклинания рассчитаны на задержание, обезвреживание преступника или защиту не только от магических атак. После заклинаний было занятие по общей магии. Со стихиями адептов магистры работали отдельно. Нас делили по группам. И самое ужасное, я точно знаю, что на таких занятиях буду в группе с сыном ректора, ведь он владеет огнём. Когда занятие завершилось, магистр Ворк, мужчина суровый, но справедливый и в целом приятный, ведь рассказывала магии очень интересно, попросил меня отнести коробку с реквизитом в лабораторию. Ничего тяжёлого: мензурки, пробирки, колбочки. Только будь осторожна, не разбей, предупредил магистр. Доставлю в целости, улыбнулась в ответ и покинула кабинет. Из-за высокой коробки меня практически не было видно. И я ступала осторожно, боясь и запнуться, и действительно разбить свой ценный груз. "Эй, Стрэндж!" раздалось позади. Остановилась, пытаясь неуклюже повернуться. Из-за коробки на меня смотрел высокий и задорно улыбающийся парень. «Сай, кажется, но мы точно с ним в одной группе». Сегодня он выступал с докладом по использованию магии не только среди дознавателей. «Правда, что твоя мама тот крутой дознаватель из газет?» «Эм, правда?» — кивнула я. «Могу познакомить?» — парень слегка опешил. «Нет, нет!» — протянул, усмехаясь. «Удручает, наверное, быть в её тени. Ты сама захотела поступить в эту академию или она настояла?» «Знаешь, ты вообще не производишь впечатления хорошего специалиста следственного ведомства». «Убью», — мелькнула кровожадная мысль. Но я подавила столь малодушный порыв поджечь пиджак парня и улыбнулась. «Посмотрим к концу пятого курса, кто из нас какие впечатления производит». «Прости, но мне нужно идти», — обошла его и двинулась по коридору, радуясь, что коробка скрывает моё пылающее лицо. Минут через пять руки онемели и просили пощады. У меня провалы не только в боевой магии, но и в физической подготовке. Никогда не горело желанием виснуть на турниках и потеть на тренировочной площадке, предпочитая сидеть в лабораториях, но без подготовки меня не допустят к экзаменам. «Привет, могу я помочь?» Раздался мягкий голос над ухом, когда я замедлила шаг, желая передохнуть. Не успела ответить, как вдруг ощутила небывалую лёгкость в руках. Сначала даже не поняла, так как мышцы уже стали затекать, но стоило поднять взгляд, как я снова выпала из реальности, заворожённо наблюдая, как коробка переходит в руки самого красивого парня Академии. Парня моей мечты, как бы глупо это ни звучало. Мир мягко качнулся, готовый принять в свои объятия, окутать меня грёзами и боюкать на волнах любви. «Куда нести?» Голос блондина вернул меня в реальность, заставив Россия наморгнуть да, да. <смех> прочистила горло и улыбнулась в пятую лабораторию на губах блондина заиграла снисходительная улыбка от которой мое сердце радостно подскочило и забилось быстрее так ты не в ту сторону идешь произнес он и повел меня в нужном направлении ты новенькая уго это все что я могла вымолвить сердце сейчас грудную клетку выломает это сразу видно беззлобно усмехнулся блондин меня зовут лориан Если что, обращайся». «Ого, я похожа на идиотку. На влюблённую идиотку, прошу заметить. Я даже не представилась, упустив такую прекрасную возможность. Но почему в присутствии красивого парня я могу только мычать и угукать?» Лориэн занёс коробку в лабораторию, поставил на стол и махнул мне рукой на прощание. «Ещё увидимся», — улыбнулся и вышел. А я так и стояла. С открытым ртом ещё минут пять. Бестолочь. Хотела пойти на обед, но услышала по громкой связи своё имя и отправилась в административное крыло. Там секретарь куратора Дрейка передала мне записку от мамы. Её доставили посланникам час назад. Поправила на плече сумку, вышла во внутренний двор и развернула послание, которое было написано каллиграфическим почерком на жёлтой для писем бумаге с вензелями на углах. Сабина. «Знаю, ты только перевелась. Сегодня твой первый учебный день. Но я бы хотела познакомить тебя с одним особенным человеком. Чем быстрее произойдёт ваша встреча, тем лучше. Ресторация вдохновения. Сегодня в семь вечера. Не забудь пропуск, милая. Люблю. Мама». «С особенным человеком? У неё появился мужчина? Мама в столице всего месяц. А уже выходит, с кем-то познакомилась? Как-то на неё совсем не похоже». Неужели всё настолько серьёзно? Обдумать эту мысль не успела. Запнулась о чью-то любезно выставленную ногу и растянулась на траве. Тетрадь с учебником разлетелись в разные стороны, только письмо не выронила. Сильные руки подхватили меня за талию и поставили на ноги под злорадный смех старшекурсниц, которые стайками расселись на белых скамейках. «Хватит щёлкать ворон, деревня!» насмешливо произнёс мой самый страшный кошмар и неожиданно поцеловал меня в нос. Проводила сына ректора недоумённым взглядом, раздумывая, не посоветовать ли ему хорошего лекаря, и стала собирать принадлежности в сумку, как на меня снова накинулись. «Кто ты такая?» Злобно шипя процедила невероятно красивая девушка. Я так и зависла, залюбовавшись её зелёными глазами. «Ну, ты встречаешься с Бастером? Какой курс?» «Имя!» Опешила, отступив назад, и сглотнула. «Ты очень красивая, нет причин переживать», — как можно спокойнее вымолвила я. «Бастер просто издевается надо мной». «Целую недоверчиво прищурилась брюнетка, откидывая гладкие шелковистые волосы за спину. Её подружки смотрели на меня, как на букашку под подошвой их туфель. Машинально потерла нос и вздохнула. «Слушайте, мне нет дела до Бастера Вольфрама. А теперь извините, мне пора». Прошла мимо и ускорилась, ощущая прожигающие спину взгляды. Теперь сын ректора устроил мне и неприятности с местными фуриями. Нужно принять душ, успеть высушить волосы и надеть для похода в ресторацию что-нибудь приличное. Не то, чтобы я любила платье, но у меня было одно. Прямое, серое, чуть выше колена и с рукавами в три четверти. В нем я выглядела скромно. Прошлась с щеткой по волосам, убедилась, что в сумке лежит пропуск. Накинула на плечи накидку и поспешила. На проходной стражник напомнил, что ворота закрываются в девять, а в десять уже отбой, и пожелал приятного вечера. Как я не торопилась, всё равно немного опаздывала. В итоге в двери вдохновения влетела немного запыхавшаяся и лохматая. Сообщила официанту, что меня ожидают, и поспешила в зал, только запнулась, увидев Бастера и мою мать возле одного стола. Наши с ним глаза встретились в немом противостоянии. И кажется, сын ректора шокирован не меньше. А вот и сам ректор. Сглотнула и подошла, пытаясь не запутаться в складках накидки. М да вечер обещает быть томным.